Глава четвертая. Николь сидела за своим рабочим столом и битый час клацала мышкой, вертела макет отеля во все стороны, пытаясь решить проблему. Обеденное время уже закончилось, но она была настолько поглощена работой, что едва ли это заметила. Задумчиво закусила губу и нервно качнула под столом ногой. Вздрогнула, когда слева от нее на столе материализовался стаканчик слаты. Николь проскользила глазами от пальцев, державших кофе, по предплечью к закатанному до локтя рукаву рубашки и перевела взгляд на лицо. Макс прислонился к ее столу, придвинул к ней стаканчик. — Тебе? Угощайся. Не нашел здесь ничего серьезнее кофейного автомата. А ты, я смотрю, так увлеклась, что пропустила обед. «Макс, что тебе нужно?» — спросила Николь и скрестила на груди руки. «Мы, кажется, не с того начали наше сотрудничество». Он повторил ее жест со скрещенными руками, встал боком. «Мне понятна твоя реакция, и понятно, что все эти выпады заслуженные». Я, как и ты, не знал, с кем предстоит работать. Но я правда хочу помочь. Под прямым взглядом Макса Николь чувствовала, как накаляется кожа лица. Хотелось одновременно поверить и послать ко всем чертям с его благородными порывами. Она откинулась в кресле и только испытующе смотрела на него. «Думаю, реально решить, как укрепить опоры...» принципиально не меняя план. Продолжил Макс. — У меня есть пара идей, но их надо проверить. И нам все же лучше работать сообща. Как считаешь? Знакомый голос, знакомый взгляд, который из-за зорного в доли секунды становился серьезным, а потом тут же менял полярность. Для безумия близкий... И одновременно чужой. Воспоминания оплетали, впиваясь в кожу ядовитыми шипами. Грудь сжималась, лишала возможности полноценно вдохнуть, а осадок от пережитых эмоций встал комом в горле. Николь сжала губы и легонько тряхнула головой, но прошлое неумолимо накрывало. Начало июня в Трентоне выдалось солнечным и жарким. Старательная и педантичная Николь шла на поводу у друзей, у Макса. Сорвалось занятие в колледже, чтобы съездить освежиться на озеро. Экзамены были сданы, а дополнительные модули на той и дополнительные, что вовсе не обязательно было посещать их ежедневно. По крайней мере, этим Николь себя успокаивала. Вчера компания снова договорилась в этот понедельник пропустить лекции. Макс, который должен был отвезти Николь с подругами, подозрительно отмалчивался с вечера. Накануне как будто избегал ее, стал непривычно молчаливым и серьезным. Не сумев дозвониться до него, Николь сама пошла к его дому. «Мустанга», обычно стоявшего у дорожки, сегодня не было, Николь остановилась у двери и от чего то не решаясь позвонить. Дверь распахнулась, и на пороге замерла женщина. Смотрела на Николь как будто испуганно и глубоко дышала. — Здравствуйте, миссис Бэйл. Я ищу Макса. — Дядка. Женщина шагнула из дома на крыльцо и закрыла дверь, не впустив Николь внутрь. — Макс, его нет дома. — А где он? Мы договаривались встретиться сегодня. Женщина еще раз вздохнула, а от ее растерянно виноватого вида на шее Николь заплясали противные мурашки. Мать Макса всегда хорошо относилась к ней, радушно принимала в своем доме и часто становилась на ее сторону, если они с Максом спорили. Оттого сейчас ее отстраненность казалась странной как будто Николь была ей чужой, нежеланным гостем. — Ступай домой, Николь. Макс позже позвонит тебе. Иди. Здесь его нет. Миссис Бэйл чуть приоткрыла дверь в дом, узенькую щелку, словно боялась, что Николь проскользнет за ней. Она ушла, а Николь так и стояла на крыльце, глядя на темный шпон входной двери, и, и не понимала, что случилось. Куда пропал Макс, и почему его мать вдруг так изменилась? Макс не позвонил ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю. Николь пробовала еще раз поговорить с его родителями, но ответ был тем же. Виноватый взгляд и уверение в том, что Макс позвонит сам. Пропал? Просто пропал после двух лет отношений с которые казались серьезными, нерушимыми. Они говорили о будущем, о чувствах. Николь не думала смееваться в его словах. Утонула в нем с головой, влюбилась без памяти. И если происходившее и было похоже на сон, то просыпаться Николь не хотела. Однако жизнь встряхнула так, что от сказочного миража Остался только пепел. Спустя две недели она случайно узнала от знакомых, что после конкурса архитектурных проектов Максу предложили должность в компании «Эстер» в Мулси. Он знал об этом несколько дней и молчал. Не предупредил, не попрощался, не разорвал отношения, а просто сбежал. Сердце больно жгло. Душа рвалась на части от непонимания, обиды. Подруги пытались успокоить, вселить надежду, но все их слова разбивались в щепки о стены реальности. Целый год Николь ждала, что он позвонит, приедет, чтобы хотя бы объясниться. Любила и ждала, ненавидя себя за слабость. Пыталась забыть его, жить дальше — Но каждая улица родного города, каждый закуток колледжа напоминал о счастливом времени, когда Макс был рядом. Каждое воспоминание причиняло боль. После окончания колледжа Николь сбежала в бридж, подальше от мест, которые ранили и не позволяли выбросить Макса из головы. Моник вызвалась ехать с ней. И вместе с подругой Николь углубилась в работу в граффити. Трудилась на износ, набиралась опыта против воли, иногда вновь окунаясь в воспоминания. А потом появился Том, и все изменилось. Мысли о будущем мужа теплой волной прошли вдоль позвоночника, закрепились в сердце. тягостных раздумий, и посмотрела на Макса. — Ладно, ты прав. Давай попробуем работать в команде. Он улыбнулся, придвинул ближе к ней стаканчик с кофе. — Я делал один проект в Муссе. Он схож с твоим. Мы можем съездить туда и все посмотреть. Возможно, это поможет. — А чертежи? Не проще посмотреть их. Макс опустил глаза на секунду и тут же вернул внимание Николь. — Чертежи у меня нет. Заказчик пожелал, чтобы они остались у него в единственном экземпляре. — Как-то странно. Мы ведь не собираемся копировать их? — Знаю. Но кто платит, тот и музыку заказывает, верно? — Думаю, если бы Бушар согласился на сделку с таким условием, ты бы тоже не думала. — Возможно. — Так что, едем? — Хорошо, давай съездим завтра, — ответила Николь и тут же внутренне съежилась. Довольная улыбка Макса снова угрожала переломить ее пополам. Два часа пути до Мунса в одной машине, потом столько же обратно — слишком сложное испытание. Она сцепила руки в замок. Только с нами поедет Моника. Еще одно мнение лишним не будет. — Ни вопрос. Тогда до завтра. Сегодня еще посмотрю твои чертежи. Он сунул руки в карманы и направился к выходу. Николя развернулась к монитору, слушая его шаги. По мере того, как Макс отдалялся, дышать становилось легче. Поздним вечером Николь вошла в свою квартиру, включила свет, бросила сумку на комод и прислонилась спиной к двери. Прошедший день казался бесконечно длинным и сложным, совсем не таким, как она представляла утром. Надеясь забыться в работе, Николь обрела новые проблемы, справиться с которыми оказалось непросто. Недавние сожаления об отъезде Тома отошли на второй план. И вот теперь, вспомнив о нем, Николь вздрогнула, прижала руку к груди. Сердце затрепыхалось от мыслей, что всё может повториться теперь уже с Томом, что сказка разрушится, едва Николь поверила в нее. Она сжала пальцами ткань блузки и зажмурилась. «Нет, Том не такой, в нем можно не сомневаться». Ужалило осознание, что и Макс тогда казался ей честным, любящим. Дыхание участилось, все звуки, казалось, проглотил страх, и только пульс отчетливо слышался в тишине пустой квартиры. В сумке затрезвонил мобильный. Николь расстегнула молнию и улыбнулась, увидев на экране имя Тома. «Привет, родная. Еще не спишь?» Только вернулась домой. С улыбкой ответила она, услышав любимый голос. Одной рукой расстегнула пальто. «Как прошел первый день?» «Вечер. Не хотел отвлекать тебя от работы, поэтому не звонил вчера». Николь сперва нахмурилась, Потом вспомнила о часовых поясах и посмотрела на время. «В Париже утро?» 7 часов». В трубке раздался ленивый зевок. Улыбка Николь стала шире, она скинула пальто, обувь и легла на диван в гостиной. Закрыла глаза, чтобы нарисовать в воображении сонное лицо Тома. «А почему -то так поздно?» Работала. Все пыталась решить неразрешимую проблему. Подводных камней оказалось больше, чем я ожидала «Но кого они пугают, правда?» Голос Тома был мягким, обволакивающим. Тело расслаблялось от его тембра. «Как там ваш гений? Уже проявил себя?» «Ищем точки соприкосновения. Учимся работать в команде». «И как?» «С переменным успехом. Пока рано судить». «А проект? В чем сложность?» «Ты правда хочешь, чтобы я грузила тебя терминами в семь утра?» Николь по-доброму усмехнулась. «Думаем, не все гладко». «Я уверен, ты с этим справишься». Тепло от поддержки Тома растекалось по венам и согревало. Николь села, откинула с лица волосы. «Ну а как у тебя? Успел чему-то научиться?» нет Франсуа не стал грузить в день прилета, показывал город. Провел мне любительскую экскурсию, рассказал парочку местных легенд. Он вдруг оживился, тембр голоса чуть поменялся. — Кстати, одна тебе может показаться интересной. — Только одна? — снова улыбнулась Николь, поставила чайник. — Просто близко к твоей сфере. Ты когда-нибудь видел Нотр-Дам-де-Парень? «Том, я же архитектор. Мне преподавали историю архитектуры в колледже. Конечно, я его видела». Он тихо рассмеялся. «Согласен. Вопрос неудачный. А легенду о его вратах знаешь?» «Нет. Расскажи». И «Их поручили выковать кузнецу, который сомневался, что сможет сделать их достойными». Он настолько отчаялся, что в последний вечер перед сдачей работы обратился за помощью к дьяволу. — И дьявол помог? — спросила Николь, усаживаясь в кресло с чашкой чая и вспоминая чертовщинку в глазах Макса. — Как знать. Утром кузнеца нашли бессознание рядом с прекрасно исполненными вратами. Говорят, люди видели, как инструменты сами отбивали металл. Кузнец так и не смог объяснить их создание, а позже умер. И хотя врата, созданные дьяволом, ставить в церкви было странным, их все же поставили. На великолепные узоры никто не смог ни повторить, ни понять, как они были выполнены. «Наверное, поэтому над ними изображена сцена страшного суда». «Не знаю», — Том усмехнулся. «Об этом франсуа еще не рассказывал». «Ты прав. История интересная. Даже жаль, что вранье». «Ну, легенда на то и легенда, что не знаешь, где заканчивается сказка и начинается реальность». Том замолчал. Таймер отсчитывал секунды разговора, а Николь все больше находил и пересечение между легендой и собственной жизнью. И риск погибнуть от появления дьявола не казался выдумкой». «Милая, все будет хорошо», — словно внутренний голос отозвался том «Трудности закаляют, а ты обязательно со всем справишься, даже без чьей-то помощи, не сомневаюсь». «Спасибо», — Николь вновь не сдержала улыбку. «Мне не хватает тебя». «Мне тоже, родная. Здесь это особенно ощущается. Ты любишь джаз джаз?» — Да, джаз. В мае в Париже будет проходить джазовый фестиваль. Примерно в это же время Франсуа приглашает на фестиваль, посвященный кухне. Как смотришь на то, чтобы поехать вместе? — В Париж? — глупо спросила Николь, чтобы дать себе паузу для ответа. — В Париж. Посмотрим, как расцветет Сакура, съездим в Версаль, познакомлю тебя с коллегами и разузнаю все о лучших ресторанах, в которые тебя поведу. «А уж для архитектора здесь вообще рай!» Душа согревалась с каждым произнесенным им словом. Николь взглянула на кольцо, коснулась его пальцем. «Поехали!»